Мой первый роман Елена Усачёва «Принцесса на белом коне» Глава первая «По горам, по долам» Завтрак начался с драки. Рита с Василисой колдовали над кашей. Закипала в котелке вода для чая. Бутерброды, выложенные на походном коврике аппетитной горкой, притягивали взгляд. Даша глотала слюнки в ожидании еды как вдруг раздался треск ломаемых веток. «Гад!» — из-за кустов выкатились Юрка и Вадим. «Руки!» — вопил Юрка, пытаясь придавить противника к земле. Сделать это у него не получалось. Вадим был заметно крупнее тщедушного Юрки. Он легко перекинул его через себя, приставил локоть к горлу. Юрка закрепел, взбрыкнул, рассчитывая достать тяжеленного Вадима. Но старался он напрасно. «Лёша, Лёша, вставай!» «Мальчишки дерутся!» — кинулась к палатке инструктора Даша. «Ага», — раздался из-за парусинового полога знакомый голос, но никто не появился. «Хватит, мальчики, хватит!» — кудахтала над дерущимися Лена. Её дочь, тринадцатилетняя Зиночка, стояла рядом и истошно орала. «Кошмар! Какой кошмар! Ужас! Они убьют друг друга! Убьют!» «Эй, пацаны!» Дядя Коля подступал к мальчишкам то с одной стороны, то с другой, но Юра так сильно дёргал ногами, что приблизиться не давал. «А ну!» — зычно крикнул дядя Коля. «Разошлись! Ну!» В ответ тревожно зафырчали привязанные к кустам лошади. От мощного пинка Вадим отвалился от противника, и сильная рука подхватила Юрку и вздёрнула на ноги. «Сил много! Сейчас мешки на вас навьючу, будете вместо лошадей их нести!» конюк Сергей отпустил вяло дёргающегося Юрку и зачем-то поправил на нём куртку. «Вадик, что с тобой?» Не сказать, что Ксения была сильно взволнована участью сына. Спрашивала просто так, чтобы спросить. Вадим не ответил. Болезненно морщась, он потирал ушибленную спину. «Ага», — из палатки, наконец, показалась лохматая голова инструктора Лёхи. «Чего был-то?» Даша посмотрела в его заспанные глаза и недовольно поджала губы. «Надо же быть таким Соней!» Демонстративно отвернувшись, она протопала мимо Юрки и, уже отойдя на приличное расстояние, бросила через плечо. «Дурак!» И пошла к лошадям. «А куда тут было еще идти? Кругом один лес и бесконечные горы. Особенно не погуляешь». «А ну, иди сюда!» Строго позвал дядя Коля сына, и Даша мстительно подумала, что, наконец-то, этому Юрке достанется. Слишком нагло он стал себя вести. Впрочем, дядя Коля тоже хорош. Зачем надо было тащиться в горы с Юркой, если он такой неврастенник? Сидел бы с ним дома. Тогда и Даша никуда бы не поехала. Идея отправиться на Алтай принадлежала дяде Коле, двоюродному брату Дашиной мамы. Мама укатила в очередную командировку, бросила любимое чадо на дорогого родственника. А тот возьми да и сообщи, что собирается с младшим сынком Юркой в конный поход по горам. И Дашу с собой с удовольствием возьмет. Все равно ее девать некуда. Это надо же такое выдумать. Девать некуда. Да ее куда угодно деть можно. И для этого совершенно не обязательно сажать на лошадь. Ведь Даша и конь — это две вещи несовместимые. Добрая мама пожала плечами, Мол, делайте, что хотите, оставила деньги на билеты и умчалась в свой туманный Лондон. И что будет с ненаглядным, единственным ребёнком, маму совсем не волновало. И это называется родители. Даша посмотрела в сторону лошадей, дружно хрумкающих травой, и вздохнула, похлопала по карманам. Вспомнила, что телефон в кармашке палатки. Связи нет, чатики не проверишь, никому на жизнь не пожалуешься. А куда было деваться? Дома одну ее никто не оставлял. «С собой бери теплые вещи и только самое необходимое», проинструктировал племянницу дядя Коля. Но он забыл сказать главное, что в понимании походников является самым необходимым. Через два часа дядя Коля застал родственницу, склонившейся над раскрытой сумкой. Перед Дашей стоял сложный выбор. Новенькая косметичка не вмещала все то, что хотела взять ее хозяйка. Что-то нужно было оставить. «Но что?» Сиреневые тени или красную тушь для ресниц. А еще надо взять с собой любимый лак для ногтей с блестками. А к лаку — жидкость для снятия лака и упаковку ватных дисков. Так, дядя Коля сгреб в сторону Дашина богатства, вытряхнул сумку, покопался в ярких тряпках. Три пары обыкновенных носков и две пары шерстяных. Джинсы, спортивные штаны, пара свитеров, футболки. Рядом с сумкой стали расти две кучки. Одна серенькая, куда дядя клал те самые носки и футболки. Вторая яркая, на которую Даша смотрела с особой нежностью. Там были юбки, нарядные топы и даже одно платье. «Полотенце, зубную щетку, зубную пасту, мыло», — бормотал дядя. «Крем можно оставить. Возьми какие-нибудь старые сапоги с высоким голенищем. Кроссовки». «И все?» — с ужасом спросила Даша, чувствуя, как неведомая сила затягивает ее в черный омут выбраться из которого нет никакой возможности. По крайней мере, в ближайшие две недели. Она с надеждой посмотрела на новое платье. «Что, и это брать нельзя? В чем же она там ходить будет?» «Пожалуй, все», — сказал дядя Коля, не догадываясь, на какие страдания он обрекает родную племянницу. «И телефон, наверное, придется на базе оставить. Связи там нет никакой, заряжать будет негде». «А фоточки?» Это было полное отчаяние. Дальше падать было некуда. «На память записывай, там могут быть дожди. Всё вымкнет и прощай телефон». Даша плюхнулась на ворох нарядной одежды и зажмурилась. «Это что же получается? За всё время ей ни разу не придётся надеть босоножки, короткую джинсовую юбку и облегающий топ? Она будет вынуждена ходить только в вытянутых трениках и грязных джинсах? Это же если смотреть в зеркало, караул будет!» и никто в соцсетях не отследит, как далеко она забралась? условие с зеркалом пугало меньше всего. Чего смотреть, если она будет криво выглядеть, без прически, без косметики, в трениках и футболке? Даша была несчастна. Дядя Коля потрепал ее по плечу и обнадеживающе сказал, «Не переживай, ты будешь не одна, а с Юриком». «Да-да, ну так и сказал, с Юриком». «Тоже радость, троюродный брат! Она его знает как облупленного». Что прикажете с ним делать в горах? Совместно проведенное детство вспоминать? Селфиться? Да не в жизнь. С кем угодно, только не с ним. Горы Даши представлялись, как на картинке в учебнике литературы, где была изображена дуэль Грушницкого с Печориным. Отвесные скалы, пропасти, узкие извилистые тропы. И за каждым поворотом подстерегают свою добычу кровожадные контрабандисты. Кто там был у Лермонтова? На деле же все оказалось не так. Ни Печорина с Грушницким, ни обрывистых утёсов на Алтае не оказалось. Были леса, мягкая линия бесконечных гор на горизонте, пологие спуски, некрутые подъёмы. До места они добирались бесконечно долго. Самолёт за четыре часа перенёс их в город Барнаул. Даша специально посмотрела по карте. Это было далеко от Москвы, за Уральскими горами, рядом с Монголией. Вот она, Азия. Дядя Коли на секунду замер на верхней ступеньке трапа самолета и довольно вдохнул незнакомый влажный воздух. От слова «Азия» Даша стала не по себе. Ей сразу же захотелось вернуться в самолет, забиться под кресло и полететь обратно в добрую и уютную Европу. Но за ней топал молчаливый Юрка, отрезая сестре пути к отступлению. «Мама!» — мысленно взмолилась Даша. Поход еще не начался, а ей уже было плохо. Что будет через день? Она, конечно, помнила из уроков географии, что Россия находится на материке под названием Евразия, что Америка где-то там далеко, а в Африке живут жирафы, что Европа и Азия — это разные части света, разделённые Уральскими горами. Разные! А раз так, то всё у них разное. Другая часть света, не Европа, представлялась даже местом невозможно чужим и полным опасностей. А ну как кенгуру из-за угла выскочит? Что тогда делать? Прятать голову в песок? А если под ногами асфальт? И вот она оказалась как раз на той самой другой стороне материка. Хорошо, хоть кенгуру здесь не было, зато были лошади. Они обещались на следующий день. Эти страшные звери с зубами и копытами. ну все завтра, завтра. А пока я ждала встречи с другими участниками похода. Первым оказался Вадим. Он легко шел по залу, неся за плечами гигантский рюкзак. Даша никогда не видела таких больших рюкзаков. Он солидно возвышался над головой своего хозяина. «Вот это силище!» — мысленно ахнула она. Незнакомец скинул рюкзак около стены и повел могучими плечами. «Рот закрой!» — посоветовал Юра, проходя мимо. Рядом с парнем остановилась стройная женщина в платке, завязанном на затылке. У нее с хозяином рюкзака были одинаковые остренькие носы и выступающие скулы. Даша еще не успела подумать, чтобы это значило, как дядя Коля довольно потер руки и со словом «наши» пошел к странной паре. Через минуту он уже вел их к лавкам, где расположились Юрка с Дашей. «Знакомьтесь», — начал он, — «это Вадим и его мама, тетя Ксения». «Можно просто Ксения», — улыбнулась женщина. Улыбка вышла добрая и открытая. Вадим смотрел на новых знакомых хмуро. «Даша!» — протянула ему руку Даша. Пожатие Вадима было сильным. От этого грубого прикосновения с Дашей случилась странная вещь. От кончиков пальцев в голове пробежали электрические мурашки. «Рот закрой!» — прошептал Юрка ей в спину. И Даша очнулась. «Ребята, автобус!» Пока Даша рассматривала нового знакомого, дядя Коли успел все разузнать, Нашел приехавший за ними транспорт, а заодно и еще двоих участников группы. Зина и ее мама Лена были на удивление похожи друг на друга. Обе невысокие, крепенькие, с круглыми лицами и вздернутыми носиками. Все три часа в автобусе Зина, не переставая, щебетала о том, как любит лошадей, как перед поездкой взяла несколько уроков верховой езды, что умеет чистить, седлать и даже ездить рысью. рысью это хорошо Дядя коля был благодушен. Он обожал поездки и путешествия. В молодости ходил в походы, отлично сидел в седле, стрелял из ружья. Младшего сына он тоже брал с собой в походы. Как выглядит лошадь, Юрка знал не из телевизора. Пока был интернет, Даша пополнилась знанием, что лошади умеют скакать галопом и чуть что пускаются в карьер. Слово «карьер» произнесла Зина. Когда Даша думала об этом странном аллюре, Ей представлялся овраг или карьер. Хороший такой, глубокий, свежевыкопанный, с бульдозером на кромке. Боже, и ей предстоит вскарабкаться на лошадь? Где ее потом будут искать? В том самом карьере? Вадим всю дорогу сидел, отвернувшись к окну, молча смотрел на мелькающие деревья и только что не вздыхал, когда Зина особо громко рассказывала о своих достижениях. Даша бросала на него косые взгляды, а когда поняла, что Вадим ее не замечает, стала изучать его в открытую. Не сказать, чтобы он был красивым. Решительный подбородок, широкие скулы, довольно длинный нос, черные прямые волосы. Но при таком ничем не примечательном лице была в Вадиме спокойная уверенность и какая-то тайна. Все это бередило Даши на воображение, заставляя безотрывно смотреть на нового знакомого. «Рот закрой!» — прошипел Юрка. «Слушай!» — возмутилась Даша. «Чего ты ко мне привязался?» «А ты не пялься на него!» — продолжал изображать из себя змею брат. «Что хочу, то и делаю!» — отрезала Даша. «Не на тебя же мне смотреть!» И демонстративно уставилась в окно. Но прежде заметила, как Юрка неожиданно залился ярким румянцем. Автобус уже некоторое время бежал по горной дороге. Как и обещал дядя Коля, связь исчезла. Оставалось смотреть по сторонам. Вокруг были деревья, деревья, деревья, а дальше опять деревья, сосны. Земля под ними была вся услана густым ковром из коричневых длинных хвоинок. Сквозь них даже трава не пробивалась. Так они ехали под недовольные Юркино сопение, щебет зиночки и натужное тарактение мотора. Станция Монжерок встретила их неумолчным гулом реки Катунь. «Красота-то какая!» — восторженно протянул дядя Коля, глядя на далекий противоположный берег. Юрка со знанием дела кивал головой. Даша оставалась только комаров отгонять, коек здесь оказалось немереное количество, да недовольно хмурится. Она не видела никакой прелести в широкой бурлящей мутной реке и в отсутствии интернета. Вечером все собрались вместе. Отряд у них получился не немаленький. Даша с Юркой и дядя Колей, Вадим с мамой, Зиночка с мамой, две тринадцатилетние подружки, обе медички, хохотушки, Рита и Василиса, и инструктор Лёха. Ага, Лёха осмотрел свою гвардию. Был он невысок, худ, лохмат, весело щурил лукавые светлые глаза. «И что, вы знаете маршрут?» — с недоверием спросила Лена. «Вы слишком молоды для того, чтобы быть инструктором». Ага, странное утверждение женщины нисколько не смутило Лёху. Наоборот, он стал ещё шире улыбаться. «Ну, молодость — это недостаток, который быстро проходит». «Класс!» — выдохнула Даша. Где-то она эту фразу уже слышала, только не помнила, где. Но всё равно прозвучало здорово. Погоглить бы. Но это потом. Юра многозначительно хмыкнул, и Даша невольно покосилась на Вадима. Никакой реакции. Ни улыбки, ни кивка. Вот ведь какие бывают люди. «Молодость — это не главное», — между тем говорил Лёха, которого Даша про себя уже окрестила «ага». «Лучше расскажите, кто из вас умеет сидеть в седле». «Ой, я умею!» — высунулась вперёд Зиночка. «Мы умеем!» — засмеялась Рита, толкая сидевшую рядом Василису плечом. «Ещё кое-что!» — хихикнула Василиса, почему-то глядя на Вадима. В ответ тот недовольно фыркнул. «Юрка неплохо ездит!» — за сына ответил дядя Коля. «Мы в прошлом году уже ходили в конный поход по Подмосковью», — буркнул Вадим. И с такой яростью посмотрел на Василису, словно улыбающиеся люди вызывали у него особенное раздражение. Это, наверное, были первые слова, что произнес таинственный Вадим, и Даша удивилась, какой у него хрипловатый голос. «Ага», — закивал своим мыслям Леха, — «ну, а ты чего молчишь?» Все уставились на Дашу. От такого внимания она растерянно захлопала ресницами. Говорить сразу, что она ни разу не видела живую лошадь, было неудобно. Пока соображала, как бы ответить, чтобы не выглядеть глупо, опередил Юрка. «Да умеет она всё!» — выкрикнул он. «Чего там уметь-то?» И к ней тут же потеряли интерес. Даже Вадим, впервые с любопытством посмотревший на Дашу, отвернулся. «Ну всё!» — мысленно выдохнула она, придумывая, какую бы месть обрушить на голову бестолкового братца. «Кто его просил лезть не в своё дело? У неё своего языка нет? Что за манера встревать?» «Вот и ладушки!» — довольно потер руки инструктор. «Сегодня отдыхайте, а завтра с утра поедем на верхний полигон. Лошади уже там. Палатки со спальниками у вас есть? Тогда ага!» На базе было несколько дощатых домиков на ножках. Лёха Ага объяснил, что весной река Катунь сильно разливается, поэтому домики подняли на сваи. Сейчас они были все заняты, так что новоприбывших разместили в палатках. «Вам одной на троих хватит?» Не столько спросил, сколько утвердительно произнёс Лёха, выдавая походникам снаряжение. Даша была абсолютно городским ребёнком. Ни бабушек с грядками в деревне, ни летних лагерей в её жизни не случилось. Этот выезд — первое знакомство с живой природой. И вот так сразу. не кровать тебе нормальной, ни удобной подушки. Ложись на землю и засыпай. Идея спать рядом с Юркой Дашу не особенно обрадовала. «Ничего не развалишься!» Огрызнулся троюродный брат на Даши на причитание. «Если не хотите спать рядом, я могу лечь между вами», добродушно предложил дядя Коля. «Я буду спать одна», упрямилась Даша. «Одной холодно», пытался переубедить племянницу дяди коля «Ничего, я горячая», мотала головой Даша. «Тогда и ставить ее будешь одна», разозлился Юрка. Конечно, угрозу свою брат не осуществил, но все-таки заставил сестру помучиться. Даша полчаса во все стороны вертела выданный ей кулек, но что с ним делать, так и не смогла сообразить. Пришлось бросить несколько выразительных взглядов в сторону Юрки. Пару раз тяжело вздохнуть, и только после этого он соизволил ей помочь. В ловких Юриных руках кулек мгновенно превратился в симпатичную зелено-красную палатку. Внутрь были брошены мягкие резиновые коврики и спальник. Даша наблюдала за быстро работающим братом И в который раз удивлялась, Юрк оказался совершенно неприспособленным к лесной жизни человеком. Тощий, бледный, копна буйно вьющихся волос, всегда застенчивая улыбка на тонких губах, бесцветные глаза. В жизни ничем не примечательный. Вместо того, чтобы заняться каким-нибудь мужским видом спорта, боксом или борьбой, он увлекся моделированием. Его комната была заставлена пластмассовыми модельками самолетиков, кораблей и танков. Он мог часами рассуждать о том, какими кисточками удобнее красить мелкие детали, какой клей лучше использовать и какая фирма выпускает самые достоверные модели. Кто бы мог подумать, что он умеет разводить костер, ставить палатку и седлать лошадь. Но этот маленький плюс не перекрывал всех остальных минусов, а их у Юрки было предостаточно. Взять хотя бы его мерзопакостный характер. И если б не мама со своей любовью к родственникам, Даша как можно реже виделась бы со своим братцем. А так приходилось общаться, раз в неделю приезжать в гости, сидеть на кухне, чай пить. Ночью сбылось Юркино предсказание. Даша замерзла. Спать в палатке оказалось невероятно жестко. За пять минут Даша успела отлежать в бока. Куда не повернешься, все неудобно. Да еще зябко. Хоть Юрка и отдал щедрую рукой лишний спальник, Сырость от реки пробирала до костей. Даша ворочалась на тонком коврике и в сотый раз проклинала всю эту поездку вместе с Азией и Алтаем. «Спасибо тебе, мамочка!» — шептала Даша, выбираясь под пасмурное небо. «Припомню я тебе этот поход!» Накинув на себя оба спальника, она обошла вокруг тихого лагеря. Неужели все десять человек их компании вот так запросто уснули? Ну, с Лёхой, ага, понятно, он местный. А остальные как же? Раза три, обойдя лагерь по периметру, Даша решила выйти к реке. Эх, жаль, из-за суеты со своей палаткой она не успела заметить, как расположился Вадим с мамой. Хоть бы около его палатки постоять, послушать. Может, он не спит? Вадим действительно не спал. И был он не в своей палатке, а сидел на валуне около реки и смотрел на темную воду. Даша потопталась поблизости, но Вадим не слышал ее. Тогда пришлось начать говорить первой. «В этой палатке просто невозможно уснуть», ворчливо произнесла она, надеясь, что Вадим ее поддержит. Он долго не отвечал, продолжая смотреть на другой берег. «Красиво здесь», — наконец вдохнул он, и Даша чуть не поперхнулась. «Век бы не видеть этой красоты! Она бы сейчас все отдала за нормальную постель и теплое одеяло, но вслух об этом говорить не стала. Уселась на соседний валун и тоже уставилась в темноту». Так они и сидели, пока Дашу не потянула в сон, и она не ушла к себе. Утром она была глубоко убеждена, что ночные посиделки положили начало хоть каким-то отношениям с Вадимом. Но за завтраком он был всё таким же отстранённым, даже поздороваться с Дашей забыл. «Ну и где ты была всю ночь?» — громко на всю столовую спросил Юрка. «Вот дурак! Разве он не понимает, что девушку об этом не спрашивают? И чему только его мама учит?» Даша с надеждой посмотрела на Вадима, но тот как раз тянулся за пряником, не думая ее выручать. «А тебе что, не спалось?» Зло сузила глаза Даша. «Или ты решил совершить ночной рейд по палаткам?» «Да мне вставать не пришлось». Юрка каким-то странным взглядом окинул присутствующих. «Ты топала, как слон. Сама не спала и другим мешала. Я после твоих пробежек глаз не сомкнул». «Ага», — встрепенулся лёха «А я думал, ежики к нам забрели. Они и так же топают». «Ёжики?» — ахнула Зиночка. «Эх, жаль, я не видела». Даша взяла свою миску и демонстративно пересела на другой конец стола, подальше от бестолкового Юрки. «Ох эти мальчишки! Сплошной примитив! Как их только земля носит! Разве можно вот так в лоб всем рассказывать о том, что Даше понравился Вадим? Чувства — это тонкая субстанция, о них нельзя кричать!» Даша из-под лоби бросила взгляд на сидящих за столом. Вроде бы никто на нее с усмешкой не смотрел. Никто не спешил реагировать на глупые слова Юрки. Все были заняты едой. И на том спасибо. Даша потрогала свои покрасневшие щеки. Ну вот, дожили. Теперь она еще и краснеть будет без всякого повода. Она мельком глянула на себя в зеркало, висевшее у выхода из столовой. А она ничего. Ей даже идет этот спортивный костюм. Он так хорошо облегает фигуру. И высокие сапожки как раз. Вот только после бессонной ночи она бледная какая-то, тени под глазами. Но ничего, будем надеяться, что все будут выглядеть приблизительно так же. Бледно и устало. В конце концов, в этом тоже есть некий шик. Потом был длинный переезд на новую базу. Верхний полигон, как его обозвал Леха Ага. Их вез гигантский военный КАМАЗ. Машина с рёвом штурмовала неширокие горные речки, взбиралась на склоны, грохотала по большим камням. Пока ехали, два раза принимался дождь, но к концу дороги небо очистилось. Наконец, они добрались до широкого зелёного плато и выгрузились из грузовика. Вокруг шумели деревья, горы придвинулись, до них, казалось, можно было дотянуться рукой. Кристально чистый воздух как будто звенел от тишины. Даша представила, какая она маленькая по сравнению с окружающими горами и полями. И ей снова стало неуютно, захотелось домой, в город, где нет таких просторов, где все маленькое и узкое, а горизонт начинается над крышей ближайшего дома. Сделала несколько фотографий, погрустила, что нельзя никому послать. Кто бы мог подумать, что существуют места без интернета? «Смотрите, лошади, лошади!» — заверещала Зиночка и побежала к небольшому загону, где стоялось десяток коней. даже пошла следом за Зиной. Она ожидала увидеть тонконогих красавцев с лебедиными шеями, но ничего подобного за деревянной загородкой не было. Там бродило несколько понурых животных пыльно-коричневой окраски с проваленными спинами, торчащими ребрами и отвисшими животами. Создание лениво шевелили хвостами, отгоняя мошкару, и поминутно прикрывали уставшие глаза. М да картинка. Но тут из-за высоких лошадиных спин взметнулась маленькая головка, послышалось тонкое испуганное ржание. «Ой, жеребята! Правда, настоящие жеребята!» воскликнула Даша и повисла на заборе. Жеребята оказались трогательными существами. Они смешно трясли головами, шевелили ушами, а во время бега высоко забрасывали задние ноги. «Этот Пегашкин, а этот Дашкин!» — раздался голос с другой стороны загородки. Там на толстых перекладинах сидел невысокий паренек в черной драной куртке и показывал пальцем на ребят «А вы прокатчики?» Слово «прокатчики» Даша не поняла, но на всякий случай кивнула. «Какая смешная!» — захихикала Зиночка, глядя на толстую лошадку с крупными белыми пятнами на боках. «Это пигашка и есть!» Парень спрыгнул на землю и чуть покачивающейся походкой пошел к девочкам. «Она смирная!» Он остановился напротив Даши и внимательно посмотрел ей в лицо. От такого пристального взгляда Даша застеснялась. «Чего он так на нее уставился?» «А ты красивая!» — заявил парень, хватая Дашу за руку. «Пойдем, я тебе лучшего коня выберу!» «Глеб, ты что там делаешь?» От маленького домика к лошадиному загону шел приземистый мужчина с сильно загоревшим обветренным лицом. «Я кому говорил, чтобы ты не приставал к туристам?» «А я и не пристаю!» Голос у Глеба был наглый. Он тут же выпустил Дашу на руку и с вызовом глянул на подошедшего. «Я коней показываю!» «Позже покажешь!» — недовольно произнес мужчина. «Люди только приехали. Дай им себя прийти!» «Ладно, потом выберем!» Глеб с явным нежеланием отошел от Даши. «Все равно, лучший конь твой будет!» «А мне же жеребенком, ладно?» — напомнила о себе Зиночка. «А то!» — с видом хозяина пообещал мальчишка. Самый лучший конь Даши не достался. Пока выгружали вещи из машины, пока расчищали место под палатки, пока вновь выбрались к загону, оказалось, что почти всех лошадей разобрали. За загородкой осталось пять понурых лошадок. Юрка даже присвистнул, когда увидел, какое сокровище им выпало. «Да, весело у них здесь!» Брат с тоской смотрел на животных. «Дашка, зараза!» Даша вздрогнула, а Юрка решительно шагнул вперед, собираясь защитить сестру от чего-то, что и сам пока не понял. Щелкнул хлыст. Лошадь, уныло жующая войлочную попону, шарахнулась в сторону, выпуская добычу. Была она бесцветно-серая, с повисшими ушами и грустными глазами. «А я испугалась, что ты мне кричишь», — улыбнулась Даша, идущему к ней Глебу. Он собирал кожаный хлыст кольцом. «А ты, оказывается, лошади. Да ну, тебя тоже Даша зовут?» Глеб был уже рядом. «Вот ведь! А лошадь Дашкой. Бери ее, она смирная. А тебе?» — повернулся он к Юрке. «Анальгин. Он упрямый, зато хоткий До конца похода с него не слезешь». Фраза была многообещающей. Сама лошадь такого впечатления не производила а оказался бежевого цвета с торчащими ребрами и отвисшей губой. «Ну и лошадки нам достались», — протянул Юрка. За спиной послышался топот. Вадим успел оседлать своего коня и теперь скакал галопом вдоль дальнего забора. И вновь Даша забыла, где находится. Конь у Вадима был отменный. Тонкие точёные ноги, изящная шея, блестящая чёрная шерсть. На уздечке поблёскивали медные бляшки. В седле Вадим сидел идеально, а вместе с конем они смотрелись так хорошо, что... Рот закрой, раздалось привычное напоминание. Эй, эй Из домика вновь появился недавний крепкий дядька, что одергивал Глеба. Звали его Сергей, и был он старшим конюхом. «Куда раскакался?» «Дай коню отдохнуть, слезай. Он только что с маршрута». «Зря радуется». Глеб тоже смотрел на ловкого всадника, который не спешил осаживать коня. «Это Кутузов, он плохой». «Почему плохой?» «Ничего плохого в красавце коне Даша не видела». «На первом же перегоне встанет», — вынес приговор Глеб. «Слабый он, под вещами пойдет». В правильности слов конюха, а Глеб показался вторым конюхом после Сергея, Даша убедилась на следующий же день. Поход начался с хорошей погоды. Светило солнышко, чирикали птички, над цветами мелькали мошки. Длинная кавалькада из 14 лошадей растянулась по тропе. Впереди на низенькой резвой лошадке со смешной кличкой Лиска ехал инструктор Лёха. На голову он себе повязал чёрную бандану, из-за чего стал похож на пирата. За ним пристроилась Зиночка с мамой. Зиночка сидела на понравившейся ей пятнистой лошади по кличке Пигашка. Рядом трусил жеребёнок, что вызывало у Зиночки ежеминутный восторг. За ними шли Вадим с мамой. Сзади встала Даша. Рядом с ней тоже трусил черномордый жеребенок. Он то отставал, то забегал вперед, и когда ухитрялся потеряться, то издалека раздавалось его жалобное игогоканье. Даша много бы отдала, чтобы оказаться рядом с Вадимом, но между ними была его мама на светлой толстой лошадке. Поэтому из всех радостей Даша осталось только наблюдать, как без устали размахивает хвостом кутузов и думать о превратностях судьбы. А судьба ее поставила перед нешуточным выбором. Дальше сверлить взглядом спину Вадима и пытаться его разговорить, или плюнуть на все и начать получать удовольствие от этого странного похода. С удовольствием пока не очень получалось. Даша с трудом взгромоздилось седло. Глебу пришлось два раза ее подсаживать. Первый час она думала только о том, как бы не упасть. Малейшее движение лошади в сторону вызывало в душе жуткий страх. «А ну как действительно пустятся в карьер и будут потом Дашу собирать полоскуточку?» Когда же стало ясно, что никто никуда скакать не намерен, что карьер или хотя бы голуб и эти заморенные лошадки — события невозможные, Даша до того устала, что, что добровольно готова была вывалиться из седла. На вопрос, скоро ли они дойдут до места, дядя Коля усмехнулся и сказал, что это случится через две недели, а привал будет часа через три. Тут Даша почувствовала, что натерла ногу, что у нее болит спина и вообще не мешал бы повернуть обратно. В ответ Юрка стал зло шутить над городскими девушками. В общем, счастье не предвиделось. Оставалось одно — смотреть вперед, а вернее ловить редкие моменты, когда из-за Ксении появлялась спина Вадима. Вадим оказался на редкость неразговорчивым субъектом. Еще утром, когда седлались Даша покрутилась около этой странной семейки, Перекинулась парой слов с Ксенией. Вадим ни в какую не желал вступать в разговор. Даже мама его удивилась, что это сын ходит букой. Не мешало бы ему прекратить изображать рыцаря печального образа. Но Вадим продолжал хранить молчание. Один раз к ним подошла Василиса, о чем-то пошепталась с Ксенией, пыталась заговорить с Вадимом, но он мотнул головой и ушел к лошадям. В воздухе настойчиво звенела мошкара. Становилось скучно. Из леса вышли в луга, высокая трава задевала коленки, на горизонте тянулась нескончаемая цепочка гор. Поначалу Даша еще пыталась сохранять на лице подобие улыбки, создавать впечатление, что все хорошо. Но вскоре она забыла об этом. Какой смысл беспокоиться о внешнем виде, если от солнца лицо раскраснелось, а на носу уже вскочили веснушки? Если под ногтями появилась грязь, и уже до конца, похода ее оттуда не вычистишь? если волосы под кепкой от жары слиплись, и от прически не осталось и следа. Но вскоре и эти мысли вылетели из головы. Монотонность ходьбы не давала ни на чем сосредоточиться. Хотя нет, кое-на-ком сосредоточиться у нее получалось. На Вадиме. И что она в нем нашла? Влюбилась? Вроде нет. В любовь с первого взгляда даже не верила, а толком познакомиться с Вадимом она еще не успела. Тогда что она на него смотрит? «Всё, не буду смотреть», — решила Даша. Отвернулась и тут же встретилась взглядом с Глебом. Юный конюх ехал рядом. «Устала?» — весело спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Поначалу всегда тяжеловато, зато потом слезать не захочешь». «Потом я к лошади близко не подойду», — проворчала Даша. и себе ногу натерла, и спина у меня болит». «Пройдёт!» Глеб улыбался, и задетая Даша подумала, что он над ней смеётся. «На том свете у меня всё пройдёт» себе под нос буркнула она. «У тебя лошадь хорошая, у неё шаг мягкий». Глеб её утешал. «Вот это новость! Ни в чьих утешениях она не нуждалась!» «А тот чернявый скор встанет!» Глеб кивнул в сторону Вадима. «Ты уже обещала, он всё идёт!» Фыркнула Даша и попыталась заставить свою лошадку шагать быстрее, чтобы оторваться от назойливого конюха. Ей не нравилось, что Глеб столь открыто оказывает ей знаки внимания. После слов «ты красивая» он успел подарить Даше охапку полевых колокольчиков, угостить конфетой, а заодно рассказать о своей жизни. Даша узнала, что живет Глеб с отцом в деревне на берегу Телецкого озера, что им принадлежат три лошади — Дашка, Лиска и Леник, что Глеб впервые пошел в поход, а до этого только гонял лошадей через горы на базу. Тот маршрут, что туристы проходили за две недели, он налегке проходил за два дня. Да, а еще лошадь, на которой он едет, зовут Мамай. Правда смешно? Разговор прерывался, потому что Глеб неожиданно гнал свою лошадь вперед, неся вдоль кавалькады, проверяя, все ли хорошо, и, вернувшись, ухитрялся продолжить рассказ, словно не отъезжал никуда. Делал он это не специально. На самом деле Глеб просто не мог долго находиться с Дашей. Рядом с ней он чувствовал странную радость, даже восторг. Распирающие глебы чувства гнали его вперед, и он, неся вдоль вяло плетущихся всадников, готовый с каждым поделиться своим счастьем. Но до его счастья никому не было дела. Он видел это по скучным сонным лицам. Глеб вновь возвращался к Даше, к этой городской девчонке, которая сама не знала, что ей надо. А через пять минут Мамай уносил его вдаль, потому что нахлынувшие эмоции нужно было развеять по ветру. Когда Даши надоели метание Глеба туда-сюда, а его безудержная разговорчивость достала больше, чем возмущенное сопение Юрки за спиной, она открыла рот, чтобы послать кунюха куда подальше. Но тут, на довольно крутом подъеме, всадники остановились. Вернее, первые три лошади еще шли вперед, а вот Кутузов встал, гордо вскинув черную морду. «Я же говорил!» — захохотал Глеб, проезжая вперед. Вадим хлопал пятками по чёрным бокам, натягивал повод, выкрикивал угрозы, но наглый конь даже не думал двигаться с места. «Наездик!» — зло прошептал Юрка. Сзади послышался смех, хохотали Рита с Василисой. Их забавляло, как Вадим воюет с Кутузовым. «Ты с ручного тормоза сними!» — шутили они. «И по колёсам постучи, может, пойдёт?» «Что, забуксовал?» — к Вадиму подъехал конюх Сергей. «У него бензин кончился!» — недобро произнес Юрка. «Слезай, Джигид!» Сергей и не думал щадить заметно покрасневшего Вадима. «Говорили тебе, не выпендривайся! Не устроил бы ты с утра скачек, он бы у тебя еще полдня прошел. А так все, дальше хода нет». Вокруг снова засмеялись, и даже не выдержала. «А хочешь, возьми мою лошадь!» — крикнула она, поравнявшись с Вадимом. «Возьми! Она послушная, только с жеребенком!» Даша уже вынула ноги из тремян, чтобы спрыгнуть на землю, но сзади ее дернули за куртку. «У тебя совсем крыша поехала!» От злости у всегда бледного Юры щеки стали розовыми. «Что ты перед этим пацаном выделываешься? Другого занятия нет!» «Твое какое дело!» — зашипела в ответ Даша и на всякий случай посмотрела вокруг, не слышит ли их кто. Но все были заняты обсуждением случившегося. Пока брат с сестрой припирались, Вадим попытался сползти на землю. С первого раза у него не получилось. Брючиной зацепился за седло, задергал ногой, чтобы освободиться. Кутузов попятился. Стоящие за ним лошади тоже стали сдавать назад. Дашка резко дернулась в сторону, уворачиваясь от наседающего на нее Кутузова. Даша, больше озабоченная судьбой Вадима, нежели своей, совершенно не смотрела вперед. От толчка ее вышибло из седла, и она приземлилась в ближайшие кусты. «С почином тебя!» — засмеялся Глеб. «С первым падением!» «А чего она?» — жалобно прошептала Даша, пытаясь вдохнуть. Удар от падения пришелся как раз под ребра, из-за чего вдохнуть у нее никак не получалось. Она беспомощно разевала рот, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Нормально!» — Глеб радовался, оставаясь в седле. Поднимать даму сердце он не спешил. Новички всегда падают. «Чего ты разлеглась?» — подскочил Юрка. «Упала? Вставай!» Он слез с коня и, не выпуская повод, протянул руку сестре. Рывок был такой сильный, что Даша не только дышать начала, но и про слезы забыла. «Что-то на него уставилось», — шепнул брат прямо в ухо сестре, пока Даша трясущимися руками пыталась поймать стремя. «Влюбилась, что ли? Ты за лошадью следи, да вперед смотри. Без головы останешься, смотреть нечем станет». «Не ори на меня!» — не выдержала Даша, отталкивая от себя лошадь из-за чего сама опять чуть не упала. «Как вы мне все надоели! Туда не смотри, сюда смотри! Что ты ко мне пристал? На кого хочу, на того и смотрю! И вообще, сами садитесь на эту лошадь!» Даша уперлась в теплый бок Дашки, но сдвинуть ее с места не смогла. Тогда она поднырнула под брюхом неповоротливого животного и стала карабкаться наверх. «Ух, какая она сейчас была злая!» Пройдя несколько шагов, Даша снова увидела Вадима. Он стоял рядом с невозмутимым Кутузовым и выслушивал наставления Сергея. Ничего, Сергей не прятал довольной улыбки. «Сейчас мы тебе другую лошадку подберем. А этот постоит полчасика, оклемается. Молодой еще, силен не нагулял». «Можете мою лошадь взять, я пешком пойду», буркнула Даша, проходя мимо. «Эй!» — догнал ее Глеб. «Почему пешком? Пешком устанешь. Нам еще в горы подниматься и реку переходить». «Без вас разберусь!» Советчиков вокруг собралось ни пройти, ни проехать. В этот момент Даша ненавидела всех. И дядю с его дурацкой поездкой, и Юрку с неуместными замечаниями, и глупого Глеба, и даже свою лошадь Дашку, хотя, казалось бы, она тут была совершенно ни при чем. И только Вадим оставался в ее глазах прекрасным рыцарем, у которого и так-то все не очень хорошо, а тут еще и лошадь подсунули плохую в том, что Кутузова Вадиму именно подсунули, а не он сам его выбрал, Даша не сомневалась. И сделал это, судя по всему, Глеб, который тоже, как и Юрка, заметил, что Даша неравнодушна к этому молчаливому парню. «Устала, что ли?» Снова догнал ее молодой конюх. «Так садись ко мне!» «Не хочу я больше нигде сидеть!» Даша попыталась обогнуть настырного всадника. «Ноги натерла! Это бывает!» Видимо, жителей Алтайских гор вообще тяжело было чем-то смутить. Намёков и прямых слов Глеб не понимал, отставать от Даши не спешил. Он снял с себя драную куртку, постелил её на холку коню и протянул Даше руку. «Забирайся!» Даша быстро оглянулась на всё ещё стоящего Вадима, но уже усевшегося в седло Юрку и вдруг поняла, что это будет хороший повод утереть всем нос. Раз Юрка на неё всё время ворчит, а Вадим не замечает, «Вот вам, получайте. Она с другим на лошади поедет». Даша схватила глебу за руку и тут же взлетела в воздух, успев удивиться, какая сильная у конюха рука. Мамай недовольно вздохнул, приняв еще одного всадника. Взгляды обоих парней прожгли в ее спине дырку. «Теперь точно не свалишься!» — весело крикнул Глеб и погнал свою лошадку наверх. Даша сидела, свесив ноги на одну сторону, что было не очень удобно, но зато надежно потому что сзади ее крепко обнимал Глеб. «Утритесь теперь своими принципами», — торжествующе думала Даша, представляя, как сейчас и Юрка, и Вадим кусают локти из-за своей глупости. Ехали они так недолго. Вскоре Сергей объявил привал и тут же подозвал к себе помощника. Даша догадалась, что Глеба будут отчитывать за неправильное поведение с туристами. Посочувствовать своему кавалеру она не успела, потому что перед ней возник Юрка. «Что, я так и буду твоя лошадь за повод тащить?» — холодно спросил он. «Ваша была идея идти в конный поход? Вот и тащи!» — огрызнулась Даша. «А мне надоело с ней возиться». Лошадь с осуждением посмотрела на свою наездницу. «Тебе надоело?» — еле слышно переспросил Юра, но было в этом тихом голосе столько угрозы, что Даша подняла на брата испуганные глаза. «Это мне надоело наблюдать, как ты тихо сходишь с ума!» «У тебя на свежем воздухе совсем плохо с башкой стало, или после падения мозги перемешались?» «Ты за своей головой следи!» Даша из последних сил сдерживалась, чтобы не заорать. «Молодежь, что вы опять не поделили?» Подошел к ним дядя Коля. «Да вот Дашка в Москву собралась», — ехидно доложил Юрка. «Так пешком и потопает через Уральские горы». «Что ты ко мне привязался?» — перешла на крик Даша. «Покомандовать захотелось? Командуй своей лошадью!» Она вырвала из рук брата повод и отвела Дашку в сторону. «Дура!» — долетел до нее Юркин окрик. «Ты дура! Поняла?» На следующем переходе Юрка оттеснил Зиночку и встал сразу за Лехой. «Это чтобы не видеть, как я смотрю на Вадима», — догадалась Даша. Но расчет его оказался неверный. На Кутузова навьючили мешки с вещами и провизией. Вадиму дали нового коня, и вместе с ним он перешел в хвост кавалькады. Поминутно оборачиваться было неудобно, так и второй раз навернуться недолго. Поэтому Даша ехала, глядя на лохматую гриву своей лошадки и думала, что сейчас она самый несчастный человек в мире.